1982 Смерти одна за другой. 19 января ушел из жизни первый зам Андропова генерал Семен Кузьмич Цвигун, представленный Брежневым для догляда за шефом. Мне помню, звонили заинтересованные лица после публикации в проекте «Московская комсомолка» опуса «Жандармская Мадонна», который принес Дима Быков. Там было сказано, что жизнелюб и фронтовик Цвигун никак не мог лишить себя жизни, убеждены знавшие его люди, не было к тому причин. Рой Медведев изложил свою версию событий. Наследствие по делу Буряца много раз всплывали имена Галины Брежневой, ее друзей Колеватова и Соколова, жены Щелокова и некоторых других людей, даже допрашивать которых без санкции Политбюро никто не решался. Все эти события держал под своим контролем первый заместитель председателя КГБ генерал Семен Цвигун, свояк Брежнева, они были женаты на родных сестрах. Поэтому Юрий Андропов поручил Цвигуну обсудить сложившуюся ситуацию с Усоловым, вторым лицом в секретариате ЦК и в политбюро. До сих пор неизвестны подробности их явно недружеского разговора. Не вполне уравновешенный человек – Склонный и ранее к депрессивным состояниям, Семен Свигун, вернувшись от Суслова домой, принял ампулу с цианистым калием. Это произошло 19 января 1982 года, а 21 января в газетах появился необычный некролог. Его не подписали ни Брежнев, ни Суслов, ни Кириленко, тогда еще главные члены Политбюро. Под некрологом стояли подписи Андропова, Горбачева, Устинова и Черненко, а также всех членов коллегии КГБ. Лишь впервые узнали мы фамилии этих людей. Это явилось несомненной демонстрацией, как и торжественные похороны Цвигуна, проходившие под руководством Андропова. События январских дней тяжело сказались и на здоровье 80-летнего Суслова. У него случился инсульт. и он умер через несколько дней после похорон Цвигуна. В день похорон Суслова был арестован Колеватов и некоторые из его ближайших сотрудников. По Москве в эти дни циркулировало множество слухов, которые возбуждали и иностранных корреспондентов. Конечно, они не смогли получить никаких подробностей о деле Бориса Буряца. Им не позволяли даже приблизиться к дверям его квартиры. Многие из корреспондентов хотели получить в фотохронике ТАСС фотографию Галины Брежневой. Такова версия. Однако экс-шеф Горбачевского КГБ Крючков утверждает, что Семен Кузьмич взял у охранника пистолет и выстрелил себе в лоб, поскольку знал, что болен раком. Очень убедительно. Существеннее то, что бойкий Брежневец мешал Андропову. И на его похоронах члены семьи Брежнева действительно отсутствовали. поскольку знали, чьи эти игры и кому нужен был этот выстрел. А что до самоубийства, так специалистов по всему профилю на Лубянке успешно взращивали аж с 1918 года. Тех самых, которые в августе 1991 первого помогли повеситься маршалу Охрамееву, выпасть из окна к ручине, а то и застрелиться пуга. Зять Галины, Геннадий Филиппович Варакута, закончив дипломатическую академию МИД СССР, стал кандидатом экономических наук и с этого года устроился на престижную должность зампреда Комитета молодежных организаций СССР. Позднее они с Викторией развелись, и он женился на Байбаковой, которая родила ему двух дочерей. Судьбы Галины и ее дочери, повторюсь, очень схожи. Цитата из Бурлацкого. который описывал, как он явился к Брежневу с каким-то докладом. И тут мы к ужасу своему почувствовали, что Леонид Ильич не воспринимает почти ни одного слова. Я остановил свой фонтан красноречия, он же с подкупающей искренностью сказал. «Мне трудно все это уловить. В общем-то говоря, откровенно я не по этой части. Моя сильная сторона — это организация и психология». и он рукой с растопыренными пальцами сделал некое неопределенное движение. Самая драматическая проблема, и это выяснилось очень скоро, состояла в том, что Брежнев был совершенно не подготовлен к той роли, которая неожиданно выпала на его долю. Этот текст, комментировал Леонид Радзиховский в 1992 втором показывает разницу между Бурлацким и Брежневым, и разницу далеко не в пользу Бурлацкого. Действительно, к заслушиванию текстов Бурлацкого Брежнев был совершенно неподготовлен, хотя это и выпало на его долю. Не был подготовлен Брежнев и к более важным государственным проблемам, это верно. Но Бурлацкого даже не смущает такое соображение, что этот неподготовленный, скоро впавший в физическую дряхлость человек просидел на троне восемнадцать лет, И к концу его правления его положение было куда прочнее, чем в 1964 году, когда Брежнев стал первым секретарем ЦК КПСС с 1966 генсек. Нет, Брежнев как раз был идеально подготовлен к своей роли и доле. Он знал. Можно нести на трибуне любую ахинею. Можно совершать крупные проколы во внешней и внутренней политике. Все это никак не влияет на прочность власти над партией и страной. Чтобы управлять советской системой, не нужно читать ни Маркса, ни Ленина, ни даже Бурлацкого. А вот Сталина почитать не бесполезно. Товарищ Сталин гениально выразился. Кадры решают все. Почему слетел Хрущев? потому что не ценил кадры, раз, не знал их, прошляпил их заговор против него, два, не выращивал свои, лично преданные только ему кадры, три, и, главное, неправильно расставлял кадры, четыре, пренебрег мудрыми указаниями товарища Сталина и кранты. пришедшие к власти в результате заговора Брежнев, естественно, патологически боялся заговоров. Так умный мужчина, если был любовником многих замужних женщин, будет внимательное присматривать за своей законной женой. Он знал главное – власть зависит только от людей, от кадров. И вот этим он и занимался неустанно, будучи, как он честно сказал, специалистом по организации и психологии. Единственно нужные специалисты для генсека. Нужно одно и только одно – На командных высотах, на кремлевских башнях должны находиться лично преданные люди. Какие это люди? Как сказал Сталин, лично генсеком выращенные. Как добавил Акуджава по другому поводу, поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня она уже не может. Люди из моего ребра. Не обязательно прямые родственники, хотя и это неплохо, но главное – земляки, свояки, те, с кем пройдены вместе десятки лет, те, кого ты вытащил из грязи в князи, те, кто только тебе и лично тебе обязан. Мафия? Если угодно. Родоплеменная, почти инстинктивная, безусловная связь, так точнее. Вот такие и только такие люди должны сидеть на всех командных высотах. Какие это высоты? Это не МИД. Он всегда будет механически проводить линию партии. Это не экономические министерства. Кому они нужны, что от них зависит? Это даже не весь партийный аппарат. Не весь аппарат ЦК. Это руководство КГБ, служба охраны КГБ, Военная контрразведка, контроль над армией. Это единственно важный в военных переворотах московский военный округ. Это несколько отделов ЦК КПСС, управление делами, общий отдел, канцелярия генсека и политбюро, отдел административных органов. Вот командные высоты, которые надо железно захватить и держать до последнего. Кто контролирует их, тот контролирует политбюро. Кто контролирует политбюро, тот вечный диктатор и в стране. И Брежнев неутомимо шаг за шагом в течение 1964-1967 годов занял эти высоты людьми Днепропетровской мафии, наглухо сцементировал их. Меняя прежнее руководство КГБ в 1967 году, он не смог по раскладке сил в политбюро, которое тогда ему еще не вполне подчинялось, воткнуть на место председателя стопроцентно своего. Его пример другим наука. Не ищите союзников на верхах. Создавайте лично намертво преданные, намертво спаянные с вами команды внизу, в глубинах аппарата КГБ ЦК КПСС. Горбачев не понял этой истины. Тасовал кадры, опирался на интеллектуальных советников и известно, чем кончил. Во всяком случае, и сегодня при всех парламентах и свободах эти правила вполне актуальны и для реального властвования куда важнее, чем знание соотношения парламентских фракций и блоков. 10 ноября 1982 года в МГК КПСС прошло совещание руководителей столицы. В своем долгом докладе тогдашний хозяин столицы Гришин ни разу не упомянул генсека. Он знал, что того уже нет в живых. Для матерых аппаратчиков, имея в виду тех, кто еще был не в курсе, такой расклад оказался вялой подсказкой. В ноябре 1982 года умер лидер, правивший нашей сверхдержавой 18 лет, дольше, чем кто-либо до и после него, за исключением, конечно же, Сталина. Брежнев, в 1906 года рождения, страдал атеросклерозом аорты с развитием аневризмы ее брюшного отдела, стенозирующим атеросклерозом. Между 8 и 9 часами 10 ноября 1982 года произошла остановка сердца. Начальник 4-го главного управления при Минздраве СССР профессор Чазов. О последних днях генсека подробно рассказал генерал Владимир Медведев, охранник Брежнева. 23 марта 1982 года Леонид Ильич находился в Узбекистане. В этот день была запланирована поездка на завод, строивший космические корабли «Буран». Но утром решили, что Брежнев туда не поедет. Охрану на заводе сняли. Вдруг Брежнев сказал руководителю республики Рашидову. «Время до обеда есть. Мы обещали посетить завод. Люди готовились к встрече. Собрались, ждут нас. Нехорошо, возникнут вопросы». — Пойдут разговоры. — Давай съездим. Рашидов только рад. — Конечно, Леонид Ильич. Вмешался начальник охраны Брежнева, генерал Рябенко. — Леонид Ильич, ехать на завод нельзя. Охрана снята. Чтобы вернуть ее, нужно время. Брежнев жестко ответил. — Даю тебе пятнадцать минут. Возвращай охрану. Но уже через десять минут сорвался с места. — Все, выезжаем. Времени на подготовку у вас было достаточно. Московская группа из 9-го управления КГБ успела приехать на завод. Узбекские чекисты задержались. На заводе объявили по внутренней радиотрансляции, что сейчас приедет генеральный секретарь. Все бросили работу, и пошли встречать Брежнева. В сборочном цехе рабочие, чтобы увидеть Брежнева, карабкались на леса вокруг строящихся самолетов. Охрана с трудом сдерживала толпу. И вдруг большая деревянная площадка не выдержала и под тяжестью людей рухнула. Она накрыла Брежнева и Рашидова. Четыре офицера личной охраны из девятого управления невероятным усилием подняли помост и держали его, пока не подскочила на помощь местная охрана. Если бы офицеры не смогли это сделать, генерального секретаря ЦК КПСС и первого секретаря ЦК Кумпартии Узбекистана просто бы раздавило. Никто не погиб, но пострадали и Брежнев, и Рашидов, и охранники. Брежневу углом металлического конуса ободрало ухо. Его подняли. Врач встревоженно спросил. — Леонид Ильич, как вы себя чувствуете? Вы можете идти? Брежнев уверенно держался на ногах, но жаловался на боль включиться. Встречу с рабочими отменили. Брежнева повели к выходу через толпу. Начальник охраны Ребенка пробивался вперед с пистолетом в руке. В больницу Брежнев не захотел. Его отвезли в резиденцию, уложили, провели рентгеновское исследование и обнаружили, что правая ключица сломана. Лежавшего в постели Брежнева соединили с Андроповым. Он сказал, «Юра, тут со мной на заводе несчастье случилось. Только я тебя прошу, ты там никому головы не руби». «Не наказывай, виноват я сам. Поехал без предупреждения». Хотя меня отговаривали. Врачи убеждали Леонида Ильича немедленно вернуться в Москву, но на следующий день ему предстояло выступление на торжественном заседании в Ташкенте. Он остался, произнес речь. Это был мужественный поступок для пожилого и очень больного человека. Сидевшим в зале ташкентцам и многочисленным телезрителям, которые смотрели трансляцию из столицы Узбекистана, наверное, казалось, что Брежнев не выпил, потому что он был несколько заторможенным. Только сопровождавшие его знали, что даже легкое движение правой руки было для него крайне болезненным. поэтому ему пришлось глотать более утоляющие препараты в москве его положили в больницу ключица у него так и не срослась и вообще после ташкента брежнев стал просто угасать он не мог самостоятельно сойти с трибуны не в состоянии было определить высоту ступеньки просил помочь в зале для пленумов цк в кремле установили специальные перила чтобы брежнев да и другие престарелые члены политбюро могли подняться на трибуну Конструкторы получили указание изготовить движущиеся трапы, которые поднимали бы Леонида Ильича на мавзолее в самолет, если он все-таки куда-то полетит. Дежурный секретарь Брежнева Олег Алексеевич Захаров 9 ноября в 8 часов занял свой пост в приемной генерального секретаря. Ему позвонил Владимир Медведев, предупредил, что Леонид Ильич приедет в Кремль примерно в полдень и просит, чтобы к его приезду в приемный находился Андропов. Брежнев приехал в Кремль в назначенное время в хорошем настроении и пригласил Андропова в кабинет. После беседы Леонид Ильич обедал, отдыхал. После семи вечера собрался уезжать на дачу. В приемной он задержался и попросил меня закурить его любимую сигарету, новость, рассказывал Олег Захаров. Курить ему запретили, и единственное, что он себе позволял после этого, побыть иногда рядом с теми, кто курит. В этой роли я и оказался в тот день, на несколько минут. Ничто не предвещало внезапной кончины. Академику Евгению Чазову 10 ноября 1982 года в 8 утра позвонил охранник Брежнева Владимир Собаченков. «Евгений Иванович, Леониду Личу нужна реанимация». Довольно странно, что в доме тяжело больного пациента не было постоянного медицинского поста, и врача пришлось ждать довольно долго. Леонид Ильич умер во сне. Но если бы у него произошел сердечный приступ или инсульт, то присутствие врачей, или, вернее, их отсутствие, имело бы критически важное значение. Когда Чазов примчался, раньше, чем карета скорой помощи, то увидел, что Брежнев скончался уже несколько часов назад. Виктория Петровна вставала в 8 утра. В это время ей вводили инсулин. Леонид Ильич лежал на боку, и она решила, что он спит. Когда Собаченков пришел его будить, он обнаружил, что Брежнев умер и стал, как учили, делать ему массаж сердца. Но уже все было бесполезно. Леонид Ильич ушел в мир иной во сне, спокойно и без страданий. Такая кончина всегда считалась счастливой. Академик Чазов задумался не о медицинских проблемах. Перед ним стояла сложная задача. Во-первых, как сказать о смерти Леонида Ильича о вдове, Виктории Петровне? А во-вторых, кому первому из сильных мира сего доложить о том, что генерального секретаря больше нет? Я не исключал, вспоминая Чазов, что телефоны прослушиваются, и все, что я скажу, станет через несколько минут достоянием либо председателя КГБ Федорчука, либо министра внутренних дел Щелокова. Я прекрасно понимал, что прежде всего о случившемся нужно информировать Андропова». Он должен, как второй человек в партии и государстве, взять в свои руки дальнейший ход событий. Решение Чазова было политическим. Кто первый приедет, тот и наследник. Андропов в этот ранний час еще не добрался до ЦК. Чазов попросил дежурного в его приемной сразу же соединить Юрия Владимировича с дачей Брежнева. Когда Андропов перезвонил, Чазов, ничего не объясняя, попросил его сразу приехать. Юрий Владимирович не задал ни одного вопроса, но сразу понял, что произошло. О смерти тестя Чурбанов узнал тут же. Ехал на работу, мне в машину позвонили и сказали срочно приехать на дачу. Звонила дочь Галины Леонидовны. Я развернул машину, заехал за женой в МИД и в скором времени приехал на дачу. Первым приехал Андропов, но уже было поздно. Поднялись в спальню, на кровати лежал мертвый Леонид Ильич, Рядом с ним находилась Виктория Петровна и сотрудники охраны. Позже подъехал Чазов. Смерть наступила внезапно, ночью. Все произошло настолько быстро и тихо, что спавшая рядом Виктория Петровна просто ничего не слышала. Вскрытие показало, у Леонида Ильича оторвался тромб, попавший прямо в сердце. Врачей рядом не было. Леонид Ильич по вечерам всегда отпускал врачей домой. Он еще думал о том, что врач тоже человек. и ему, наверное, хочется провести вечернее время дома вместе со своей семьей. Девятого накануне Леонид Ильич приехал с охоты. Он был в очень хорошем настроении, поужинал, посмотрел программу «Время», несколько документальных фильмов, передал начальнику охраны, чтобы его разбудили в восемь часов утра, и пошел отдыхать. Утром он собирался поехать на работу, чтобы еще раз посмотреть материалы к пленному ЦК по научно-техническому прогрессу, который должен был состояться в Москве 15 ноября. Врач померил давление. Это мне уже рассказывала Виктория Петровна. Давление было 120 на 80. Смерть наступила где-то под утро. Леонид Ильич еще собирался пожить. В последнее время, кстати говоря, он чувствовал себя гораздо лучше, чем прежде. А накануне Леонид Ильич был просто в великолепном настроении. Много шутил, читая газеты. Вот такая внезапная смерть. Я понял. Всем нам скоро будет хреново. И семье, и народу. И как только не трепали газеты имя дочери покойного генерального секретаря ЦК КПСС. Все шло по одной и той же схеме. Бриллианты, любовники, вечно пьяный муж, какие-то цирковые дела и прочая сладкая жизнь. Могу сказать одно. Во всем этом очень много наносного. Если бы и была у Галины Леонидовны сладкая жизнь, то я бы, конечно, все знал. И бесспорно принял бы меры в защиту своей чести и чести моей жены. От меня было трудно что-то спрятать. МВД – организация серьезная. Барометр так называемого «московского трепа» здесь всегда стоял на контроле. Кроме того, не нужно забывать, что Галина Леонидовна была дочерью непростого человека. Будучи хорошей хозяйкой, Галина Леонидовна всегда радовалась, если гости оставались довольны. Иногда мы тоже выезжали к нашим друзьям. В основном это были мои товарищи по службе. По линии жены никого знакомых не было. Другая категория друзей — это те, с кем я работал в комсомоле. Но они почти отошли от нас после смерти Леонида Ильича. Таких ярко преданных, что ли, людей почти не осталось. Тут, видно, действует какая-то своеобразная формула. Когда человек при должности, при положении, если угодно при власти, он не испытывает недостатка в друзьях и товарищах, но стоит ему чуть-чуть пошатнуться, как от него все бегут, как от прокаженного. Но я, между прочим, и не обольщался насчет того, что это друзья на всю жизнь. По мелочам, но всем им было от меня что-то нужно. Кому-то я помогал, если просьба была реальной и выполнимой, и обычно ставил себя на место этого человека и думал... а не подведет ли он меня, не окажусь ли я тем самым просителем, которому потом будет стыдно. Если же люди шли с какими-то нежелательными просьбами, я их с порога отшивал. Прямо глядя в глаза, говорил, «Вот тебе я помогать не буду. Ты такой-то и такой-то». Обижались они? Конечно, обижались. Но вида не подавали, оставляя себя для другой очередной просьбы. Что же удивляться, если после 10 ноября 1982 года Многие из этих друзей нас просто предали. Зато теперь всем моим заочным оппонентам из числа журналистов, кричавшим на всех углах, что я женился сугубо по расчету, я могу твердо сказать. В тяжелые для нашей семьи дни, потом превратившиеся в годы, мы, наоборот, сплотились, прощая друг другу какие-то слабости. Я никогда не думал о том, чтобы оставить Галю. Эта мысль не возникала и при жизни Леонида Ильича. Хотя, будем откровенны, в каждом доме случаются свои семейные неурядицы и скандалы. А когда ушедший отец задним числом объявляется уже чуть ли не опальным, чуть ли не тем самым человеком, который за 18 лет развалил страну, привел ее к кризису и застою, в этой ситуации свой уход из семьи я бы расценил просто как предательство. Цитирую «Некролог». Эл и Брежнева отличали высокая партийность, большевистская принципиальность, скромность и человечность. Он был близок и дорог всем советским людям. За выдающиеся заслуги перед коммунистической партией и советским государством в коммунистическом строительстве, за большой личный вклад в победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне за активную и плодотворную деятельность по укреплению экономического и оборонного могущества Советского Союза и неутомимый труд в борьбе за мир и безопасность народов, Л. И. Брежнев был четырежды удостоен звания Героя Советского Союза и звания Героя Социалистического Труда. Он был награжден Орденом Победы, восемью орденами Ленина, двумя орденами Октябрьской революции, двумя орденами Красного Знамени, Орденами Богдана Хмельницкого второй степени, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, Почетным оружием и медалями СССР ему была присуждена золотая медаль имени Карла Маркса, присвоено звание Лауреата Ленинской премии. За заслуги перед коммунистическим рабочим и национально освободительным движением в борьбе за мир Л. И. Брежнев был трижды удостоен звания Героя Народной Республики Болгарии. трижды героя Германской Демократической Республики, героя Монгольской Народной Республики и героя труда МНР, трижды героя ЧССР, героя Республики Куба, героя труда Социалистической Республики Вьетнам. Награжден высшими орденами Польской Народной Республики, Венгерской Народной Республики, Социалистической Республики Румыния, СФРЮ, КНДР, Лаоса и многих других государств. Он был лауреатом Международной ленинской премии, Димитровской премии, награжден золотой медалью мира имени Жилео Кюри. Нота Бенне Венки, которые потребовались на похороны его тесте, Чурбанов оформил, как возложенное сотрудниками МВД, к мавзолею Ленина и на могилу неизвестного солдата. А деньги на поминки фиктивными авансовыми отчетами были списаны на похороны официального должностного лица. 16 декабря Щелокова сняли с поста министра МВД. Андропов, хотя и не намеревался трогать семью Брежневых, активно начал чистку аппарата. По всем направлениям. Тот же Юрий Михайлович, например, вспоминал. Леонид Ильич был в курсе всех дел комсомола. Особенно уважительно он относился к Тяжельникову. Пригласив его на работу в ЦК КПСС, Леонид Ильич не скрывал, что Тяжельников очень перспективный аппаратчик. Что он делает на Тяжельникова ставку? И со временем, если все будет хорошо, то это, возможно, будущий секретарь ЦК по идеологии. Как-то раз Леонид Ильич приехал к себе на дачу. Там были и мы с Галиной Леонидовной. Сели ужинать, и Леонид Ильич стал делиться впечатлениями о только что состоявшемся интересном разговоре с Тяжельниковым. «Да, мы в нем не ошиблись», — бросил тогда Леонид Ильич. «Не знаю, о чем думал Юрий Владимирович Андропов». Почему сразу же после ухода Леонида Ильича из жизни убрал он Тяжельникова из аппарата ЦК КПСС и отправил его послом в Румынию? Не потому ли, что Андропов сам был идеологом? Валерий Панюшкин в потребителей» писал. Был 1982 год. Советский Союз проигрывал гонку вооружений и увязал в афганской войне. Цены на нефть падали. У советского правительства не было долларов не только на закупку импортной одежды, но и на закупку импортного хлеба, импортного мяса и импортного молока для детей. А свое производство в Советском Союзе устроено было под нужды военно-промышленного комплекса. Ракеты, танки и самолеты производить еще худо-бедно умели. Колбасу, штаны и телевизоры производить не умели совсем. Был 1982 год. Зима, декабрь. Правда заключалась в том, что в Советском Союзе нечего было есть и не во что было одеться. Но истинного положения вещей не осознавали ни правительство, ни граждане. Столкнувшись с проблемой дефицита самых простых продуктов, правительство вместо того, чтобы проводить реформы, предпочитало придумывать утопическую продовольственную программу или бессмысленные дисциплинарные меры. А граждане предпочитали объяснять тотальный дефицит не тем, что товаров в стране просто нет, а тем, что товары, дескать, расходятся по спецраспределителям для сильных мира сего или разворовываются нечистыми на руку торговцами на складах и в магазинах. Для интеллигенции традиционным способом закрывать глаза на дефицитность отечественной экономики была аскеза. Интеллигент решал для себя, что просто не станет унижаться до выстаивания многочасовых очередей, одевался во что попало, ел что попало и таким образом чувствовал превосходство над народной массой. Эта интеллигентская стратегия давала сбои, как только речь заходила о дефицитных книжках, дефицитных пластинках и дефицитных товарах для детей. Можно было сколь угодно высокомерно одеваться в обноске, питаться дурными консервами и пить спирт, принесенный другом-химиком из лаборатории или другом-доктором из больничной аптеки, однако очереди на молочную кухню выстаивали все мужчины, имевшие маленьких детей. И очередь за елкой тоже нельзя было не выстоять накануне Нового года, если дома пятилетний ребенок, который только и ждет, когда под волшебным деревом волшебным образом появятся подарки от Деда Мороза.